Глава восьмая. э р а й н Элеартиани. Первый день Фаренлин 223 года от открытия врат. Заложников мы отыскали без какого-либо труда. Они были именно там, где и говорил Ален. Дверь в гардеробную снаружи закрывалась лишь на простую щеколду. Я и еле стоящий на ногах Амин остались снаружи. д ж а р а д и Ален разбудили Таше, в двух словах объяснили им, что происходит. Через несколько минут мы все вместе вернулись к служебному входу. Рик к тому времени уже должна была ждать нас, но девушки на месте не о к а з а л о с ь Она в нерешительности топталась всего в нескольких шагах от венца с кристаллом. Бывшая рабыня обернулась, неуверенно посмотрела на нас. Твою мать! Чего она ждет? Еле слышно прошипел Джаред и яростно за жестикулировал призывая Ри хватать венец. И со всех ног бежать к нам. Видит творец, мне самому было не по себе. Пусть и по необходимости, но я участвовал в ограблении и никого-то, а венценосной особы. Нори воровала отнюдь не впервые, о на э т и м зарабатывала на жизнь долгие годы. Да и не похоже, что моя спутница из тех, кого могут мучить у г р ы з е н и я совести, из-за таких пустяков. А потому мне было непонятно, из-за чего она медлит. Наконец, решившись, Ри наклонилась за венцом и тут же грубым, но крайне эффективным плетением ее отшвырнула прочь. В апартаментах вспыхнул яркий свет. Ри, закричал я, но вряд ли девушка меня услышала. Подняв фонтан брызг, она упала в бассейн. Лихорадочно принялся сплетать нити силы в узор. Ри не умеет плавать. Я должен как можно быстрее вытащить ее из воды. Джаред сильно ударил меня локтем в бок, сбивая концентрацию. Быстро сказал по эльфийски: "Никакой магии. Сейчас ты наш единственный козырь. Но Ри, у нее кристалл. Она либо выплывет, либо телепортируется. Нам надо думать о себе. Арита Хэт, Джаред прав. Ари, надеюсь, она действительно использовала кристалл. И хотя это означает, что теперь наши шансы выпутаться из передряги... Равны нулю, но так хотя бы она будет жива, будет в безопасности. К нам со всех сторон бежали стражники и люди, но Джаред не только не выхватил саблю, а наоборот поднял руки ладонями вверх в извечном миролюбивом жесте всем своим видом показывая, что и не думает сопротивляться. И я, как бы мне ни п р и т и л о это, с точностью повторил жест дружкари, потому как понимал. В данной ситуации единственное, что мы можем, это подороже продать жизни. Неважно, насколько я хороший маг, а Джаред воин. Пути отступления у нас больше нет. Из дворца нам не выбраться, а с материка и подавно. Так что надо выиграть хотя бы немного времени, посмотреть, как будут развиваться события, а там в плен к лицам живым я точно попадать не намерен. Не после экскурсии по подземной тюрьме. Мелькнула совершенно несвоевременная мысль, что Ри также страшилась п л е н а Лаэли, собиралась наложить на себя руки, что моя раса никогда не была милосердна к своим врагам, то есть к людям. Только бы Ри использовала свой проклятый кристалл. Нас окружило два десятка стражников. Даже без помощи Джареда всего пары плетений я бы разметал это стадо людишек. Но кроме людей в покоях появилось шестеро Хейга, а амфибии... Уже гораздо более серьезные противники. К тому же я не сомневался, что среди ч е ш у щ и х ы х тварей затесалась хотя бы парочка магов. Умные людишки, услышал я низкий насмешливый голос короля. Эаган тринадцатый успел надеть на голову венец с кристаллом, повесить на грудь обе п е р е в я з и с орденами. Временных петлях на бедрах лица висели два тризубца сая. Только раз вы такие умные. Как вы до такой глупости додумались? Неужели вы и правда верили, что сможете незамеченными пробраться ко мне во дворец? Более того, в мою спальню. Я было хотел возмутиться, что никакой я не человек вовсе, но вовремя прикусил язык, наступил на горло своей расовой гордости. Джаред тоже благоразумно молчал. Орлшай сбились в кучку, как испуганные щенки, головы опустили. Плечи ссутулили, казалось, Таше даже дышали через раз. В общем, юные гермафродиты старались стать как можно незаметней. В центре этой кучки затерялся, сжался в комок изможденный п о л у о д е т ы й Амин. Лишь одна рыжеволосая макушка торчала. а л е н стоял чуть в стороне от своих соплеменников, ближе к нам с Джародом. А куда подевалась ваша чернявая подружка? – спросил лиский правитель. Она не умеет плавать, процедил сквозь зубы Джарод. Эх, землякопы, землякопы! Усмехнулся король. Элементарных вещей не умеете, ничего из себя не представляете, а еще к власти рветесь, кричите, что Хейга вас притесняют. Оля, посмотри, не утопла ли подружка моих гостей? Распорядился Эаган тринадцатый. Добродушность короля была какой-то н а и г р а н н о й Вел себя Лиц на мой взгляд несколько неадекватно. Он явно наслаждался сложившейся ситуацией. х е й г й по имени в о л л е зашел по пояс в бассейн. На секунду он остановился, потом резко метнулся вперед и вытащил заволосы из воды девушку. р е в я л а брыкалась и жадно тяжело дышала. Похоже, она была в п о л у о б м о р о ч н о м состоянии и не совсем понимала, где находится и что происходит. А Рита Хэт, почему Ри не телепортировалась? Я было дернулся вперед, но Джаред схватил меня за руку, прошипел сквозь зубы: "Стой на месте". Уолли вытащил девушку из воды, бросил к ногам своего правителя. Меня прошиб холодный пот. А может, Ри, когда упала в воду, потеряла кристалл? Эаган наклонился, намотал волосы Ри на кулак и чуть приподнял девушку. С любопытством заглянув ей в лицо, затем перевел взгляд на нас с Джародом, моргнул своими выпущенными, лишёнными ресниц глазами и хрипло расхохотался. А эта девица определенно много для вас значит. Не бойтесь, я её не съем. И после небольшой паузы добавил: Пока. Лиз опять издевательски рассмеялся. Да этот Эаган тринадцатый психопат? Хотя на празднике, когда произносил речь, он мне показался вполне нормальным. Впрочем, ту речь Хейга читал по бумажке, да и само выступление перед народом, скорее всего, было не раз отрепетировано. Сейчас же мы видели истинное лицо лисского короля. Правитель отпустил девушку, и та, безвольной куклой, упала к его ногам. Дышал а р и все еще тяжело, но, судя по короткому взгляду в нашу сторону, Уже вполне пришла в себя. Ладно, с утопленницей я еще успею поближе познакомиться. Сейчас меня больше интересует белобрысый мальчишка, который на самом деле никакой и не мальчишка вовсе. Король опять хохотнул и добавил намного жестче, с какой-то фанатичной ненавистью: А б е с п о л о е самой природе противное существо, выродок". Последнее слово. Хейге буквально выплюнул. Эаган с т р я х н у л своими жгутами волосами, затем чуть наклонил голову, растянул толстые губы в жабьей, поистине безумной улыбке и сказал: "Ален, деточка, неужели ты думал, что я тебя в этом маскараде не узнаю? Я по тебе скучал. Все эти новые рабы, строптивые, невоспитанные, глупые. То ли дело ты, Ален, ты ведь помнишь?" что был моим любимчиком, ну, отвечай. Да, прошептал наш проводник. Таша била н е р в н а я дрожь, он трясся, как мышонок при виде удава, и это не было проявлением трусости. У Алена хватало причин для того, чтобы бояться и ненавидеть лиського правителя. Я рад, благодушно улыбнулась чешуйчатая тварь, очень рад, ведь теперь у меня на одного Таше больше, чем нужно. Так что я могу убить любого из вас и при этом не нарушу договоренностей со светлейшим. Король довольно рассмеялся. Нет, тут же вскинулся Олен. Король небрежно перешагнул через растянувшуюся на полу девушку. К ней он полностью утратил какой-либо интерес. Самари лежала неподвижно, притворялась, что все еще не пришла в себя. Но я видел, как из-под мокрых, спутанных темных прядей сверкали небесно-синие глаза. О, не беспокойся! Замахал своими перепончатыми лапами Хейга. Ален, это будешь не ты. У меня есть более достойная кандидатура. Амин. И тут же, повинуясь знаку правителя, стражники вытащили из круга полуодетого Таше. Ален попытался броситься следом, но ему п р е г р а д и л и путь вооруженные люди. Мне всегда было интересно, продолжил свой монолог король, насколько живучий Орал Шай, как долго может длиться ваша а г о н и я Раньше я не мог захотеть далеко из опасения потерять ценного заложника, сейчас же мои руки развязаны. Хейга картинно развел руками. Если опыты моего дядюшки Виона объяснялись научным интересом, он выводил новые модификации рабов, то Эаган Просто получал удовольствие от того, что мучил живых существ. Амина подтащили к лейскому правителю. В руках стражников т а ш е висел как т р я п и ч н а я кукла. У него не было сил ни для того, чтобы идти, ни для того, чтобы сопротивляться. Думаю, для начала стоит выколоть этому выродку один глаз, – сказал король с предвкушением, рассматривая изможденного пленника. Нет, – закричал а л е н Возьмите меня! Делайте со мной все, что хотите. Я мне больше не зачем жить. Эага н о к и н у л нашего проводника задумчивым взглядом и жестко произнес: «Не тебе оспаривать м о и р е ш е н и я Выбор я уже сделал, а ты? Что ж, думаю, двадцать плетей заново научат тебя покорности». Хейга вытащил из ременной петли сай, пару раз подбросил его в руке. Держите голову Амина крепко, распорядился король. Операцию следует проводить медленно, осторожно. Я не хочу раньше времени эту ошибку природы убить. Нет, тихо, безысходно прошептал Аллен, и вдруг взорвался, обернулся огненным смерчем. Не знаю как, но все же я успел выставить щит, защитить от огня себя и Джарода. Что с Ри? быстро спросил мужчина. А Рита Хэт? Не знаю, простонал я. Это не просто огонь, это ч и с т а я п е р в о з д а н н а я стихия, древняя магия. Я ничего не могу сделать. д Жар о т в ч а я н и и выругался. Королевские апартаменты накрыло огненное безумие. Я слышал, как кричали сгорающие за живо люди и Хейга. Впрочем, кричали они недолго, а Лен, обратившийся огненным смерчем, был куда милосерднее своего бывшего хозяина. Мы будто оказались заперты в стеклянной колбе. Около э л а я в высоту треть э л а я в диаметре, и лишь тонкий невидимый щит отделял нас от пламени, от его жара. А за пределами колбы не было видно ничего, кроме стены огня. Творец, надеюсь, огненная буря продлится недолго, в противном случае мы здесь задохнемся. Глупо умереть вот так, но Аритахет, я ничего, совсем ничего не мог сделать. Магия Оралшай основывалась на непонятных мне принципах. Я даже не представлял, как можно потушить огонь. К тому же меня будто отрезало от всего остального мира. Я мог дотянуться лишь до трех десятков нитей силы, но все они уже были вплетены в конструкцию щита. Все, что нам оставалось, это просто ждать. О том, что случилось с Ри, сумела ли она спрятаться, успела ли телепортироваться, я старался не думать. гнал от себя мысли, что вряд ли девушка спаслась. слишком все быстро произошло. никто не ожидал, что Тихоня о л е н способен на такое, что магическое воздействие подобной силы вообще доступно Оралшай, не говоря уже про Юного ущербного Таше. вдруг огонь погас, разом, везде. всего за пару минут цветущий сад превратился в пепелище, сгорело все, что могло сгореть. Растения, мебель, отделка стен, стеклянный потолок и тот треснул. Вода в бассейне испарилась. В воздухе кружили крупные хлопья пепла. От людей и Хейга не осталось и следа. А вот пятерых Оралшай пламя даже не тронуло, не коснулось ни волос, ни одежды. Только их почему-то разбросала по всей комнате, и т а ш и замерли в позе эмбрионов. Алена нигде не б ы л о в и д н о Спрятаться за магическим щитом успели не только мы с Джародом. Лиский король во время огненной бури тоже нисколько не пострадал. Живой и невредимый он стоял в тридцати шагах от нас. Стены были черны от копоти. Толстый слой пепла покрывал все вокруг. Пол, застывшие фигуры Орлшай, лишь около меня и Агана т р и н а д т о г о были сравнительно небольшие участки никак не пострадавшие от огня. Творец. Как я мог забыть? Создание мощного защитного круга — одно из особых свойств кристала, л который вставлен в венец правителя. Так же, как кристалл Ри позволяет строить телепорты, кристалл р е й Орелины предвидеть будущее, а кристалл Светлешего й читать мысли. К счастью, у Ри память оказалась не в пример лучше моей, а потому девушка не сгорела в огне, а лежала на полу у ног Хейга внутри защитного круга. Хотя я помнил, до того как началось огненное безумие, Ри была по меньшей мере в десяти шагах от Лииского короля, но она все-таки смогла, справилась, успела. Только почему Ри не шевелится? Что будем делать? – спросил меня по-эльфийски Джаред. Пожалуй, чуть ли не впервые мужчина был растерян, и я понимал почему. По сути, Ри заперта в клетке с психопатом-убийцей. Защиту кристала л пробить невозможно, а девушка не подает признаков жизни. Толи притворяется, толи уже мертва. Неизвестно, что за пару минут смог сотворить с ней Эаган. Сам лиский правитель сейчас растерянно озирался. Кажется, у амфибии был шок. Хайдаш, почему за венцом не отправился я? прошептал д ж а р е д Я понимал, что вопрос товарища по несчастью был риторическим, но все же ответил. Потому что так сказала владычица Эйсин. Она особо подчеркнула, что первый лиский кристал л в руки должна взять именно Ри. Думаю, если бы ты пошел за венцом, тебя бы убили. Девушка в защитном круге чуть пошевелилась, открыла глаза, пару раз моргнула, затем скосила глаза на замершего на дне й Хейга и снова пару раз моргнула. Мы с Джародом переглянулись. Что? начал я, но мужчина меня перебил. Ури есть план, не знаю какой, но будь готов действовать. Убирай этот хайдашев щит. Я распустил узор, и тут же на меня д о х н у л о жаром. Джарод сквозь зубы выругался. Хейга встряхнул головой и задумчиво потёр рукой лоб. Кажется, э о г а н начал приходить в себя. Ри ещё раз моргнула, а затем вдруг подорвалась с места. Каким-то невероятным кульбитом вскочила на ноги, сорвала с головы амфибий венец с кристаллом и устремилась в нашу сторону. Эаган попытался ухватить девушку, но та ловко вывернулась из его рук. Защитный круг девушка преодолела легко, собственно никакого круга уже и не было. Как только руки Ри коснулись кристала, л щиты перестали действовать. Хейгэ что-то яростно закричал на своем странном непонятном языке, схватился за сай. намереваясь м е т н у т ь его в девушку, Ри, подняв настоящую пепельную бурю, бежала к нам. Джаред бросился к девушке на в стечу. р Или он бежал к лиському королю, а я? Я вдруг ясно понял, что л и с к и й король не промахнется. Джаред ничего не сможет сделать. Кристалл, заключенный в венце, Ри не защитит. Он просто не будет действовать в ее руках. И тогда принял единственное верное решение. Впрочем. Какое решение! В тот момент я вообще не думал, а просто ударил чистой силой в лиського правителя. Грудь Эагана т р и н а д т о г о пронзила огненное копье, прожгло в теле правителя огромную дыру и улетело в стену за спиной амфибии, оставив после себя дымящийся черный провал. Ко мне подбежали Джаред и Ри. Их одежда из черной стала пепельно-серой, пепел же покрывал их лица и волосы. Впрочем, Сам я, думаю, выглядел не лучше. Спасибо. Устало улыбнулась Ри. Спасибо вам обоим. Надо уходить отсюда. С минуты на минуту здесь будет не продохнуть от лиццев. Ты не потеряла свой кристалл? – спросил Джаред. Ри коснулась груди, что-то нащупала под тканью блузки и покачала головой. Нет, он на месте. Вы приводите в порядок Орал Шай. Заснули они что ли? Я поищу Алена. Хорошо, сказал я. Подождите, д ж а д это твое. Девушка вручила мужчине венец. Дружок Ри пару секунд повертел злополучный венец в руках, а затем проворчав: "Не надевать же эту штуковину на голову", засунул его за пояс брюк. Девушка вдруг надсадно з а к а ш л я л а с ь Дышать в королевских покоях было уже практически нечем. Можно, конечно, соорудить какое-нибудь плетение, которое осуществило бы приток свежего воздуха, но на все это требовалось время, а как раз его у нас и не было. Хорошо еще, что стеклянная крыша треснула, хоть какой-то приток свежего воздуха. А Рита Хэтт, крыша, прошептал я. Ри услышала меня и подняла голову. На высоте двух этажей над нами. скрипела и стонала конструкция бывшая недавно вполне надежной крышей стекло у к р а ш а л а паутинка трещин которая прямо на глазах росла ширилась уже несколько кусочков стекла упали вниз и вот-вот должна была рухнуть сама крыша пролиться на нас смертоносным дождем из о с т р о г о стекла джат посмотри наверх закричал ари мужчина поднял голову коротко выругался И стал складывать Таше в кучу. Райн, помогай, живо, прорычал он мне. Они хоть живы? спросил Ари, п ы т а ю щ я с я высмотреть в пепельных сугробах тело Алена. Хайдаш его знает. Вроде дышат. Мы только успели сложить в кучу бывших заложников, когда прибежал Ари с телом Алена в руках. В отличие от остальных Таше тут сомнений не было. Наш проводник был мертв. Девушка с излишней, на мой взгляд, аккуратностью опустила тело Алена на пол, зашла в центр образованного нами и о р л ш а й круга, а затем открыла портал. Вовремя. Я услышал, как над головой страшно заскрипела крыша, но стеклянный дождь не мог причинить нам вреда. Мы были далеко. И только кружась в радужном вихре телепорта, я наконец осознал, что же сделал. Я убил правителя могущественного государства. И поэтому поводу не испытывал ни малейших у г р ы з е н и й совести. А еще мы украли главный атрибут власти — королевский венец, который не просто был красивой побрякушкой, передававшейся в роду лисских правителей на протяжении веков. Он гарантировал владыке полную безопасность, давал ему практически божественный статус. Теперь же Эаган XIII не оставил наследников. Легендарный венец исчез. Думаю. л и ю ждет смута, а потом, кто знает, может к власти придут люди, они во всех отношениях гораздо симпатичнее, чем скользкие амфибии.